Глава 24. Вопреки моим прогнозам, в пабе был аншлаг. Из-за футбольного матча не осталось ни одного свободного столика. Болельщики галдели, смеялись, спорили, требовали побыстрее принести заказ. Единственный плюс таких вечеров для официанток — чаевые больше обычного. Во время передышки я швырнула на темную деревянную стойку пачку купюр. «А это уже 70, красавица!» — похвалила я себя. Секрет чаевых в Марсе мне раскрыл еще наш босс Дерек на собеседовании. Там улыбнуться, тут подмигнуть и вуаля. Плюс я сама довольно быстро поняла, что некоторые посетители отдадут все свои сбережения ради моих полуобнаженных ножек. Так с каждым полученным долларом я избавлялась от своей верной спутницы — неуверенности. Неси ты космос!» Кошачьи глаза, сексуальная улыбка. «Да у них при виде тебя отключается мозг!» Мэнги похлопала меня по плечу. Как от кусочка пирога. Я кокетливо поморгала и рассмеялась. Это сейчас мне было легко. А первые дни здесь я чувствовала себя бревном, пока Тифани не дала пару советов. Ей-богу, они сработали. Я свернула купюры и спрятала их в бюстгальтер. Все дело в косичках», — вмешалась еще одна официантка Кэсси. Они создают невинный образ, который контрастирует с сексуальной униформой черлидерши, Поэтому мужики исходят с ума. Кэсси — квинтэссенция чувственности. Стройная, гибкая, она была идеально для работы официанткой и стабильно получала в два раза больше чаевых. Кроме того, в отличие от нас, Мэгги, ей нравилось привлекать внимание. В середине вечера я освобождала столик для новых посетителей и услышала знакомый голос. «Привет, Ванесса!» С грязными тарелками в руках я обернулась. Ко мне шел Логан. На нем были брюки цвета хаки, синие свитеры, двухцветные макасины. По его напряженному лицу и походке я поняла, что он чем-то обеспокоен. «Привет, подожди минутку». Я сложила мусор на поднос, протёрла стол влажной тряпкой, рассадила посетителей и пошла к барной стойке. Логан последовал за мной. «С тобой все в порядке?» — заволновалась я. «Я собирался спросить тебя о том же». «В смысле? Где ты была? Я искал тебя весь день. Что с тобой случилось?» Мне стало смешно. Он шутит, что ли? «Что значит «искал весь день»? За весь день ты ни разу даже не позвонил». «Конечно, ты ведь собирался, тебе было некогда». Я улыбнулась и взяла все необходимое, чтобы накрыть другие столы на своем участке зала. «Погоди, я возился с чемоданами до обеда, это правда, но как только освободился, тут же позвонил тебе. Три раза. Даже оставил голосовое сообщение на автоответчике, но ты не отреагировала и на него. О чем он говорит? Может, ты позвонил не той девушке, Шутка не вызвала у Логана даже намека на улыбку. «Нет, я точно звонил тебе». Он достал из кармана телефон и показал исходящие звонки и сообщения. Но мне это ничего не приходило. Наверное, на верхушке дерева нет сети. Я пожала плечами. «Не знаю. Видимо, когда ты звонил, я была там, где телефон не ловит». Из зала позвали посетителей, и я оставила Логана, чтобы принять заказ. «Почему?» «Где ты была?» — спросил Логан, когда я вернулась. «И что ему ответить? Сказать, что провела весь день с Томасом? Логан все неправильно поймет, а я этого не хочу. Солгать? еще хуже». Много гуляла в лесу, а надышавшись свежим воздухом уснула. В каком-то смысле я сказала правду. «Ты заставила меня волноваться. Я собирался зайти к тебе домой, чтобы убедиться, что все в порядке» логан улыбнулся и погладил мою щеку плохая идея ты бы встретился с мамой и горько об этом пожалел мы рассмеялись я ненадолго обещал соседу через час быть в кампусе и сыграть с ним в коло в дьюте перед отъездом ты можешь сделать небольшой перерыв спросил логан с блеском в глазах почему бы и нет столы в моей части зала были уже сервированы я кивнула мэгги спрашивая прикроет ли она меня Мэгги показала большой палец, одобрительно посмотрев на Логана. Я благодарна ей улыбнулась. На парковке Марси никого не было. Я прислонилась к стене, а Логан встал передо мной и переплел наши пальцы. «Привет», — прошептал он. «Привет», — прошептала я в ответ. «Мне нравятся твои косы». Он взял одну и покрутил между пальцев. А эта форма — Я не ревнивый, но, признаюсь, меня раздражает, что все видят тебя в такой одежде. Лога накинул меня взглядом с ног до головы. «Ненавижу эти дурацкие косы. Чувствую себя нелепо», — буркнула я. «Ты так говоришь, потому что не видишь себя моими глазами. Ты очень красивая». «Перестань, ты заставляешь меня краснеть», — я смущенно опустила глаза. «Я попросил тебя сделать перерыв, чтобы кое-что подарить». Он достал из кармана брюк небольшую квадратную коробочку и вручил ее мне. «Это тебе. Я хотел отдать еще днем. «Ого! Подарок? Мне?» Я открыла коробку. Внутри оказались карамельные леденцы в форме сердечек. «Ты купил мне конфеты?» «Вроде бы банально, но мне никогда не делали таких приятных сюрпризов». «Меня не будет несколько дней. Если заскучаешь, можешь съесть одну конфету и вспомнить обо мне». «Я буду думать о тебе постоянно», — Логан провел большим пальцем по моей скуле. «Да мне же их хватит максимум на час, ты же понимаешь?» — пошутила я. «Хочешь сказать, нужен более эффективный способ заставить тебя думать обо мне?» Не дав мне возможности ответить, Логан закрыл глаза и стал медленно приближаться. «О, нет, сейчас он меня поцелует». Набрав в грудь воздуха, я замерла. Его губы коснулись моих. Они были мягкими и теплыми. Одной рукой Логан ласкал мою щеку, другой скользил по бедру, прижимаясь ко мне всем телом. Он целовал меня медленно и нежно, но я ничего не чувствовала. Не было ни покалывания в животе, ни дрожи в коленях. Голова оставалась ясной, мысли не унесло в неизвестную галактику. Целоваться с Логаном было приятно, но не более того. «Ты мне нравишься, Ванесса». Я захотел поцеловать тебя, как только увидел, — прошептал он мне в губы. Ты мне тоже нравишься. И это правда было так. Да, страсти я не почувствовала, но ведь она может вспыхнуть позже. Да и зачем она вообще? С трависом она со временем угасла, а с Томасом страсти было слишком много, и это закончилось плохо для нас обоих. Я обняла Логана за шею. Он провел рукой по моему бедру, слегка приподняв юбку. Мы продолжали целоваться, пока мимо нас не прошли новые посетители паба и не предложили снять комнату. Я смутилась и отстранилась от Логана. Он тихо рассмеялся. «Тебе лучше вернуться». Он взял меня за руку, и мы пошли ко входу. «Ванесса!» Я обернулась. Мэт, «Как неловко!» «Племянник босса застал меня с парнем на задворках заведения, и самое страшное, что он был не один». Рядом с ним стоял Томас и с яростью смотрел на нас с Логаном. «Привет», — пробормотала я, сдерживая растущее внутри волнение. Я улыбнулась Томасу. Томас улыбнулся в ответ, оперся локтем о плечом это, повернулся к Логану и с презрением почти выплюнул. «Твой дядя должен ограничить вход папиным сынкам. Они трахают официанток и ничего не покупают». Потом Томас просто прошел мимо нас, столкнув Логана. Я на несколько секунд зависла. «Ну почему он такой засранец каждый раз, когда я с Логаном?» «Прошу прощения!» — выкрикнул Логан, но Томас его проигнорировал. «Не слушай его», — сказал Мэт, «Но он просто не в духе». «Конечно. Хороший Томас, с которым я провела день, всего лишь видение. Вот он какой на самом деле». Мэт зашёл в бар, Томас задержался у входа, чтобы докурить сигарету. Он прислонился к стене, скрестил ноги и следил за мной. Логан это заметил и поспешил взять меня за руку, но я невольно отшатнулась. Укол вины заставил вернуться и переплести наши пальцы. «Красивые ножки, Нэс, демонстрируй их чаще», — подмигнул Томас, затянулся сигаретой и выдохнул серое колечко, когда мы прошли мимо. «Я вижу, ты снова издеваешься надо мной», — прошипела я, отмахиваясь от дыма. Он пожал плечами и посмотрел на расплывшееся серое колечко. Я шагнула в пап, а Логан вдруг остановился. «Томас, скажи, каково это? Желать чего-то, зная, что никогда этого не получишь». «Боже мой, зачем? Логан, зачем?» Кулак Томаса замер в миллиметре от лица Логана. «Что ты сказал?» прорычал он сквозь зубы. «Томас, прекрати! Я попыталась их разнять, но, похоже, они оба даже не обратили на меня внимания». «Ты слышал», — спокойно ответил Логан, пристально глядя Томасу в глаза. «Так, так, так», — Томас похлопал себя по груди и загадочно спросил, — «Чего же я не могу получить?» «По-моему, это очевидно», — Логан кивнул в мою сторону. «Поэтому ты меня ненавидишь. Это должно быть обидно, верно?» Я изумленно поджала губы и хмуро посмотрела на Логана. «Что, черт, возьми, с ним не так?» Томас глубоко вздохнул. Выглядел он так, будто вот-вот взорвется. Я видела, что он готов броситься на Логана, видела его злобную ухмылку и взглядом просила не делать этого. Помогло. Ухмылка сошла с лица Томаса. Он щелкнул языком и безразлично сказал. Я мог бы трахнуть ее здесь, если бы захотел, прямо у тебя на глазах, чтобы показать, как ты ошибаешься. Своей смазливой мордашкой ты можешь обмануть НЭС, но не меня. Ты — грёбаный психопат, играющий в джентльмена. Трахни всех официанток в штате Орегон, но ни одна из них никогда не будет принадлежать тебе». Томас произнес это с такой ненавистью, что меня охватил ужас — «Факты говорят обратное», — ответил Логан с ледяным спокойствием. Потом он неожиданно обнял меня за талию и притянул к себе. «Что за...» Томас больше не мог сдерживать свою ярость. Он схватил Логана за воротник свитера и силой впечатал его в стену. Ударил кулаком по лицу, разбив ему нижнюю губу. Я в страхе зажала ладонями рот, зажмурилась и встала между ними, ожидая второго удара. Но его не последовало. Открыв глаза, я увидела кулак Томаса прямо перед своим лицом и его злой взгляд. «Отойди», — приказал он. Но у меня, похоже, произошел неконтролируемый выброс адреналина. Я схватила Томаса за куртку и оттолкнула изо всех сил подальше от Логана. Кровь закипела от ярости. Я была готова наброситься на Томаса, но внезапно замерла от его взгляда, стеклянного, холодного и полного страдания. Блеск в его глазах пугал. Мэт прав, сегодня с Томасом что-то не так. Я коснулась его груди, пытаясь успокоить, но он отшатнулся. «Томас, что с тобой?» — встревожилась я. «Этот придурок меня провоцирует, а проблема во мне?» — прохрипел Томас, кивая на Логана позади нас. «Ты первый начал?» Томас тяжело вздохнул, сжал кулаки, потом разжал, стал ходить взад-вперёд. Видно было, что он пытается сдержать свой гнев. «Он увел тебя на задворке паба, и ты ожидаешь, что я закрою на это глаза?» «Не накручивай, мы ничего такого там не делали!» «Какого черта ты пошла туда?» Я потерла лицо и покачала головой. «Томас, не знаю, что тебя сегодня беспокоит, но ты не можешь вымещать злость на других». То, что мы теперь друзья, не даёт тебе права вмешиваться в мою личную жизнь. Она тебя не касается, — выпалила я. В его взгляде я прочитала, что вонзила ему в грудь нож. Чёрт, я виновата в том, что он страдает. Томас ничего не сказал. Развернулся, и спустя пару секунд до меня донесся звук силой захлопнувшейся двери. В шоковом состоянии я повернулась к Логану. Я злилась на него, но как только увидела его окровавленную губу, сразу бросилась на помощь. «О, Боже, мне так жаль! Ты в порядке?» Дрожащими пальцами я подняла его подбородок. Логан поморщился от боли. «Нет, не в порядке. Он сумасшедший!» — сказал он и вытер кровь в уголке рта большим пальцем. «Он... он сейчас просто не в духе, а ты... ты спровоцировал его...» «Зачем ты это сделал?» — нервно спросила я. «Ты оправдываешь его и обвиняешь меня? А ничего, что я получил по лицу?» — выпалил Логан, с мрачным видом потирая челюсть. «Да, знаю. Мне жаль», — я опустила взгляд. «Нет, я не оправдываю его, но этой ситуации можно было бы избежать. Зачем ты спровоцировал его?» «Может, ты не заметила, но он поступил со мной точно так же», Логан на время замолчал. «Скажи мне правду, что между вами происходит?» Паника сжала горло, а глаза расширились. «Ничего? Но ведь было, не так ли?» «Нет», — я уставилась в асфальт. «Ванесса! Ничего не было, Логан!» В ответ Логан склонил голову, разочарованно вздохнул, немного помолчал и спросил. «Он тебе нравится? Мы...» «Друзья, будь честна со мной», — Логан поджал губы. «Очевидно, ты ему нравишься. Это я принять могу. Но мне нужно знать, нравится ли он тебе. Если да, то мне нет смысла тратить время на тебя. Неважно, нравится он мне или нет. Важно, что я никогда не смогу быть с таким человеком, как он. У меня уже был парень, который меня не уважал. Урок я усвоила. Я хочу нормальные отношения, Логан, как с тобой». Ты заботишься обо мне. Ты добрый. Ты открываешь передо мной двери и подарил конфеты. Это мелочи, но никто раньше не делал их для меня», — призналась я шепотом. Логан перекинул мою косу через плечо и погладил по скуле. «Хорошо. Если ты говоришь, что Томас не представляет угрозы, я верю». Он нежно поцеловал меня, и я ответила взаимностью. «Я хочу быть твоим парнем, Ванесса, но давить не буду». «Подумай, дай мне ответ, когда я вернусь в Карвалис, если сможешь». «Ответ. А нас?» У меня скрутило живот, дышать стало трудно. Меня устраивал Логан, но наши чувства были явно невзаимными. К счастью, из двери выглянула Мэгги. Она позвала меня, позволяя отложить неприятный разговор хотя бы на некоторое время. Пойдешь со мной?» — спросила я у Логана. «Нет, мне пора» он искренне улыбнулся. К тому же там Томас. Лучше не подливать масло в огонь. Что, черт возьми, со мной не так? Почему я не могу влюбиться в парня, который смотрит на меня, как на богиню? — Хорошо, тогда увидимся, когда ты вернешься, с тоской спросила я. — Конечно, я буду звонить. Часто? — подмигнул он. — А я буду отвечать. Всегда. И не беспокойся насчет Томаса, Мы обменялись понимающими взглядами и поцеловались на прощание. Войдя в зал, я сразу заметила Томаса и Мэтта с компанией друзей. Они сели за стол в моей зоне. Чёрт, штуп Пришлось сходить к ним и принять заказ. «Вот объясни, почему твои клиенты такие горячие, а мои старше среднего возраста и носят зубные протезы?» — чуть не плакала Кэсси, когда я вернулась к барной стойке. «Давай поменяемся, если хочешь», — предложила я, наливая две пинты пива. «Что?» — Ее глаза загорелись. «Ты мне этим сделаешь большое одолжение. Среди них есть парень, которого я не хочу видеть». Кэсси посмотрела на меня, как на сумасшедшую. Я протянула ей кружки с пивом, а еще порцию крылышек, подоспевших с кухни. «Отнесёшь?» Она поправила декольте и, не спрашивая второй раз, пошла к столику Томаса и Мэтта. Спустя час я по-прежнему обслуживала свои столы, кроме одного, под номером 11. Томас ловил меня взглядом каждый раз, когда я пробегала мимо. Приходилось каждый раз бороться с соблазном посмотреть на него в ответ. Один из столиков освободился. На прощание я вежливо поболтала с посетителем чуть старше меня, следуя своей хорошо продуманной тактике. Прежде чем уйти, парень обнял меня, прижал крепко, улыбнулся, достал из бумажника несколько купюр и просунул за пояс юбки. Я отодвинула его руку, подмигнула и пошла к бару мимо одиннадцатого столика. Татуированные пальцы поймали меня за запястье, по позвоночнику сразу пробежала дрожь. «Постой!» Нахмурившись, я медленно перевела взгляд на свою руку. Советую отпустить меня, или придется иметь дело с нашим вышибалой Шоном. Поверь ему плевать, что ты здесь с племянником босса. Он выкинет вас одного за другим, прошептала я. Конечно же, Томас не испугался, а лишь удивленно приподнял бровь. Выйдем на улицу. Мне нужно с тобой поговорить. Я не могу. Я работаю. Вижу. «Тебе все нравится?» Он кивнул на купюры за поясом моей юбки. Я закатила глаза. «Это всего лишь чаевые. Перестань вести себя, как старший брат», — прорычала я. Томас поджал губы и потянул меня за запястье, приближая мое ухо к своим губам. Против воли я вдохнула его аромат. Ветивер, пена для ванны и алкоголь. Он выпил, как я не заметила. Когда его губы коснулись моей кожи, живот скрутило, а голову окутал туман. «Старший брат?» — серьезно? хрипло прошептал он. «Да, Томас, оставь меня в покое, ты достаточно начудилась сегодня». Я выпрямилась, попыталась освободиться, но он только усилил хватку. «Ты злишься?» «Конечно нет. С чего ты взял?» — с сарказмом ответила я. Мы и компания напряглись. Томас, не отпуская мое запястье, провел другой рукой по своим волосам. Я перегнул палку, знаю, но он меня выбесил. «Как всегда, в том, что ты потерял контроль, виноваты другие», — бесстрастно сказала я. Мой ответ его задел, и он ослабил хватку и позволил мне уйти. «Только не говори, что парень, которого ты избегала, тот самый качок с татуировками», — промурлыкала Кэсси, когда я подошла к барной стойке. Пришлось напомнить себе, что убийство — это преступление. «Бинго, ты должна мне все объяснить». «Нечего тут объяснять», — пробормотала я. «Вы только что разговаривали. Я уже думала, что вы вот-вот начнёте срывать друг с друга одежду. Но потом грянула молния, и мне показалось, что вы готовы обменяться пощёчинами. Это еще мягко говоря». «Кто вы?» Враги, друзья или любовники, которые наслаждаются друг другом ночью под одеялом и ненавидят друг друга днем. «Друзья, Кэсси, просто друзья!» — прошипела я. Правда, попытка дружить провалилась. Хотела добавить я, но сдержалась. «Отличная новость! Я мечтаю укусить эти пухлые губы с тех пор, как он пришел сюда. Какое тело!» М -м -м. Никогда не видела такого совершенства. Хочу попробовать его на вкус. Да и его номера «У меня его нет». Она удивилась. «Как это возможно?» Я пожала плечами. «Вот так. Если хочешь получить его номер телефона, спроси сама. Он буквально в двух шагах от тебя». Касси вскинула брови и расхохоталась, будто я сказала какую-то ерунду. «Дорогая». ее ноготь, покрытый красным лаком, пробежался по моей спине. Я не могу просить номер телефона сама. Это противоречит второму правилу соблазнения. Я ощутила себя маленькой девочкой, которая объясняет элементарные вещи. О чем ты? Никогда не спрашивай у парня его номер, иначе он поймет, что нравится тебе, решит, что ты у него в руках и, как по волшебству, потеряет желание знакомиться. Мне стало любопытно, какие еще подобные правила существуют хотя я не была до конца уверена, что хочу это знать. «А какое первое правило?» «Не смотри на него. Никогда». «Но как же тогда дать ему понять, что он тебе интересен?» спросила я, преодолевая смущение. «В этом и весь фокус. Он не должен этого знать». «Идиотизм». Послушать о других правилах я не успела. Нас прервала Мэгги, которая сообщила, что ее смена закончилась — Следом домой пойдёт Кэсси, я же сегодня уйду последней. Осталось два часа, и я покину это место, совершенно опустошенное внутри.